Глава тридцать девятая. Ваше высокопревосходительство, да японский блин городовой. Долго я буду еще пинать свою же пку из угла в угол по всему штабу, из меня кабинетный стратег как из известной субстанции пуля. Батальон третий сутки воюет и его командир бумажки с места на место перекладывает. Денис Анатольевич. А вы не помните, как некий господин подполковник дал в Москве слово офицерам мне и академику Павлову, что они полетят поперед батьки в пекло на ту самую же、э, пку приключения искать, ни на линии фронта, ни за оной. Келлер язвительно отвечает вопросом на вопрос: что ты теперь как-то гимназистка в кустах? Буду не буду, хочу не хочу. Да уясни это, Денис, своей упрямой и твердолобой головой, что войне, считай, уже конец. И в последний момент потерять тебя из-за шальной пули или еще какой-то нелепой случайности. Фейерверк посмотрел вблизи, и будь доволен. Да, фейерверк действительно получился превыше всяких ожиданий. Грабы и поморцев сделали невозможное. Дивизион реактивных минометов, три батареи по четыре катюши, по двенадцать направляшек на каждой, плюс речные ящичные установки. Учили все, что мы смогли вспомнить, и сами еще добавили: и пластификатор для пороха, и диаметр осевых отверстий в шашках для равномерного горения, и наклон лопастей, и даже готовые таблицы стрельбы. РСЗО. Примечание. Реактивные системы залпового огня. Конец примечания. И в наше время особой точностью не отличались, лупили больше по площадям, как у того казарменного юмориста. Потом отработали грады и закопали все, что не успело убежать и закопаться самостоятельно. Как бы там ни было, но эллипс рассеивания. Воды в километрах на 400 метров они обеспечили. И запас ракет нашлись в Телебургском пороховом заводе, сделали и еще продолжают делать. Все наши склады этими ящиками забиты. И мне там на этих складах пришлось драконовские меры по соблюдению режима секретности организовывать, чтобы ни одна зараза ничего не заподозрила. А нас вместе с особым корпусом Келлера И всеми полагающимися вкусняшками перекинули на румынский фронт, где должен был наноситься второй удар. Австрийцы в спешном порядке пытались перекинуть резервы к Бургасу, где противопоставить нам было уже нечего. Болгары поняв и увидев, что с ними мы воевать особо и не стремимся, сопротивления почти не оказывали и сдавались в плен ротами и даже батальонами. вызывая тихую истерику царя Фердинанда и хороня по пути особо упертых офицеров, погибших от случайной пули неизвестного дезертира. И когда переброска войск у австрийцев из хаотичной стала превращаться в более или менее планомерно, сработала наша веселая компания. Корпус Келлера прорвал фронт километров семидесяти южнее Львова и покатился дальше. Соревновались в быстроте с чешскими добровольческими бригадами. У чехов была железобетонная причина соревноваться. Совсем недавно окружными путями аж через Архангельск прибыла куча инженеров из Франции, и вместе с ними Томаш Масарик, профессор, политик, член Чехословацкого национального комитета, прописавшегося в Париже, а заодно и мафия. не той, что бегает по Сицилии с дедовскими лупарами, а антигабсбургского сопротивления, боровшегося за создание чешского государства. Лягушатники давно уже сказали «Уи, мессия!» в этом вопросе. И на аудиенции в Москве великий князь Михаил четко дал понять, что не возражает ни против чешского королевства, ни против чешской республики, не даже против султаната, если вдруг на радостях с похмелья появится желание принять ислам. Господин профессор, собрав наиболее активных земляков типа поручиков Саровова и Гайды, обрадовал их этой новостью, и вскоре вся чешская диаспора по обе стороны фронта была в курсе грядущих перемен. Причем настолько в курсе, что в один из поздних вечерков на нейтралке Состоялась случайная встреча, безопасность которой обеспечивали мои призраки. На ней единогласно было принято решение, что стрелять и попадать – это абсолютно разные понятия. Поэтому вся мощь русского правового катка обрушилась на два бенгальских полка по соседству, которые и ограбли по полной. Сначала по трехкилометровому участку десяткам залпов отработали катюши. перекрывая все трелиние окопов. Потом вперед поползли полугусеничные БТРы от Алис Чалмерс, за которыми в колонну под два прятались спешенные кентавры Дольского и вторая штурмовая рота. Очень немногочисленные очаги сопротивления подавлялись башенными Маклинками и Льюисами, а когда, как потом будет написано в боевом уставе про время че. Личный состав, забросав противника гранатами с криком «Ура!», вслед за броневиками ворвался на передний край оборонной модер, чтобы уничтожив их огнем в упор, овладеть объектом атаки и безостановочно продолжить наступление, оказалось, что неприятель коварно решил измотать наступающих штурмовиков длительным бегом преимущественно в направлении Зеут. Наверное, под впечатлением необычного артналёта. Он сам по себе штука крайне неприятная. Но в традиционном исполнении снаряды ложатся то туда, то сюда, а в то утро взрывалось и горело сразу всё и везде, а в результате образовался коридор, в который обломились чешские бригады, чтобы заняться флангами и не дать затянуть дырку в обороне. Затем туда же проскочила отдельная кавбригада и Уральская казачья дивизия Келлеровского корпуса, направившись прямиком к узловой станции Стрей, которую и взяли через сутки вместе со всем имеющимся на ней подвижным составом. Теперь в прорыв входили войска второго шаллона, и генералы Бем и Армолье наверняка ломали голову, как оборонять Лемберг. Просто народие Львов, не только с востока, но и с юга и юго-запада, а эрцгерцог и ульцев Август судорожно искал причину подвинуться вместе со своей армией на юго-восток, поближе к Дунаю и фельдмаршала Маккианзона. Чего чего там Федор Артурович бухтит? Для тех, кто плохо слышит высшестоящее начальство и витает в облаках, повторяю. Берите, господин полковник, своего неуловимого, его уже переобули на европейскую колею и пробегитесь кое от стрелы до Болехова. Территория наша нокуя, где бродят мелкие человек по десять-двадцать грубки недобитых австрийцев, превратившихся в мародеров, было уже несколько случаев обстрелов и попыток остановить эшелоны. Приходится сажать на каждый тендер по пулеметному расчету. Полезное дело сделаете, заодно и скуч свою развеете. Вот так были мы диверсантами, а превратились в группу эскорта и сопровождения. Броневагон прицеплен впереди паровоза, тянувшего эшелон с батареей катюж. А вер разведка доложила, что австрийки спешно строят новую линию обороны в километрах в семидесяти к югу. Надо помочь бедолагам рсами, ведь землю перекапывать удобней, чем лопатами. И нам на юг обязательно надо. Во-первых, соединиться с болгарской группировкой, во-вторых, нефть в Пловежте. Ну, это не читая попкорна. В Румынии кроме кукурузы, по-моему, больше ничего хорошего нет. Местечко Дулибы уже проехали. Сейчас будет Галицкий Карлсбад, городок. Моршин, где лет сорок назад откопали минеральную воду с очень чудодейственными свойствами, если верить рекламе. Ага, город никуда не делался, только вот встречают нас не по-курортному. Откуда здесь только кавалерии, несущиеся навстречу с явно недружескими намерениями, да еще в австрийской форме? Небольшая шайка мародеров, если верить Келлеру. Они теперь как китайцы... А малыми группами человек по двести гуляют. В поезде четыре платформы с машинами и шесть вагонов с боекомплектом. Пара случайных выстрелов и может такой фейерверк получиться, мало не покажется. Саша сигнал на паровоз, оцепляемся, гоните его обратно со всей поспешностью. А задача его Анинского, согнав юношу с дальномерного поста, дистанцию взяли. До дистанции километр, до гусар метров пятьсот-шестьсот. Они же на рысях. Подпоручик исчезает за бронедверкой. Радист. Срочно радио в штаб. У Моршина. Атаковано двумя эскадронами. Прикрываем уход эшелона. Шаг ко мне. Карл, заводи движки. Как отцепимся самым-самым малым вперед. И будь готов реверсировать. Стормех кивает и несется к своим дизелям. Несильный рывок. Отстековались. Паровоз тормозит настолько экстремно, насколько способен. Затем машинист врубает реверс и эшелон, ускоряясь, начинает двигаться в обратную сторону. Теперь можно и повоевать. Первое орудие к бою. Это уже по телефону в носовую башню. Картежью цель кавалерия. Стрелять по команде. Для пушки дистанция маловата, но на отходе можем устроить похохотать. Правый, левый борт, пулеметы к бою, огонь по команде. Ловлю вернувшегося Аненского. Саша, вы на дальнемере, с трехсот метров пулеметом огонь. Подпустим поближе, пусть возьмут разбег, чтобы не могли отвернуть. На движке, прогретый середнячно, ворчат. Шек очень плавно включает передачу, неуловимый идет теперь не по инерции, а потихоньку набирает ход. Пробираюсь в корму, открываю башенный бронелик, вылезаю на платформу и любуюсь картиной австрийская кавалерия в атаке. Кто-то пытается даже стрелять насколько. Давайте, давайте. Хорошо, если в небо попадете на такой скорости. По ушам бьет грохот пулеметов, первые ряды атакующих будто выкашивает невидимая коса. Спотыкаются и летят на землю лошади в саднике, австрийцы, придерживая коней, пытаются отвернуть их, становятся еще более удобными мишениями. Но у них в запасе оказывается очень серьезный козарь. Артиллерийный залп слышен даже сквозь пулеметные очереди, метрах вста за неуловимым. Встает четыре разрыва. Твою маман, пушки у них откуда? Один снаряд в эшелон попадет и будет кисло. На себя надо отвлечь гаденышей. Шаг полный вперед. Надо рвать дистанцию, в упор они не смогут стрелять. Первое орудие — огонь. Нащупайте их, сбейте им, прицел. Саша, батарею засекли? Суюсь к дальномеру. Так точно. Передавайте поправку наводчику. Снова вылезаю наружу, чтобы оглядеться. В двадцати метрах перед нами с грохотом вздыбливается земля, на месте полотна воронка рельсы, как проволоку загибаете вверх и в стороны. Приплыли, бля. Следующим миг корпус броневагона сотрясается от страшного удара, чудом успеваю ухватиться за поручень, чтобы не слететь на откос. А насовой башни, судя по всему, считай нет. Снаряд попал под нее, взрывом сорвала люк, отлетевший далеко в сторону. Похоже, остались мы без артиллерии. Второе орудие в мертвой зоне. Вперед двигаться не можем, назад, скорее всего тоже. Как-то нехорошо мы накренились, колесную тележку разбило. Суюсь снова внутрь, выглядывая шею. Карл. Полный назад. Моторист переключает реверсную муфту, дает газ, дно дергается под ногами. Слышен какой-то лязг и скрирот, но с места и не двигаемся. Наин, клапт, них. Примечание. Не получается. Конец. Примечание. От отчаяния он переходит на родной немецкий. Пыц, приплыли. Ладно. Тогда по-другому. Слушай мою команду. Первые два пулемета каждого борта прикрывают высадку, остальные снимаем машинки и в поле. Интервал пятьдесят метров. Занять позиции, прикрыть огнем моста. Дорать не успеваю. Удар грохоть бьет по перепонкам, внутри вагона становится ослепительно светло. Меня как пробку из бутылки шампанского сильнейшим толчком воздух выбивает наружу. Удар о землю вышибает из легких весь воздух. Перед лицом встает щебенка откоса, редкие чахлые травинки и еще один взрыв в метрах в десяти. Затем наступает великая темнота. В ушах слышен шорох прибоя, но волны почему-то сдвоены. Шур-шур, шур-шур, сквозь закрытые веки. Пробивается багровый свет. Пытаюсь открыть глаза, висящая на потолке лампа дневного света позволяет сделать это лишь на долю секунды. Но и этого хватает, чтобы увидеть стены меценатчества выкрашенные знакомые до тошноты светло-зеленой краской и прозрачный пластиковый прямоугольник капельницы прямо над головой. «Арищ! Арш, арш. Ананд полностью услышать слова не получается. Звуки доносятся с паузами. Товарищ Ши Лейтя. Вторая попытка открыть глаза на до мной знакомые лица: медсестра Верник Олаевна, фельшер Женька и ночмед капитан Демиденко со своими знаменитыми запорожскими усисями. Я. Я что? Обратно? Нет, нет, не хочу, я не хочу обратно. Я хочу туда, к Даше, к Машунке, к своему батальону. Пытаясь все это выкрикнуть, но резкая боль в правом боку превращает вздох в пытку, а крик в еле слышный хрип. Не хочу. Багровая пелена снова заполняет голову. Тьмнота. Опять знакомый прибой в ушах. Опять свет режет глаза, но не сильно. Электрическая лампа закрыта матовым колпаком. Звуки. Кто-то говорит. Кому? Что говорит? Непонятно. Острый запах бьет в нос. Нашатырь противно. Оно зрение удается сфокусировать на тех, кто возле меня. Даша, Дашенька, моя любимая, милая и ненаглядная красавица, сидит рядом и сосредоточенно считает пульс, держа меня за запястье. Красные от усталости и, наверное, слез глаза, рыжая прядка, выбившаяся из-под косынки. Рядом доктор Голубев нервно теребящий пальцами свою бородку и... Мартьяныч, глаза старого лекаря и ведуна светятся каким-то неземным, что ли, успокоением. Откуда-то справа раздается шум, а надо мной нависает Павлов. Глаза опять закрываются, и я проваливаюсь в дрему полусон. Снова прихожу в сознание от запаха нашатыря, но чувствую себя гораздо лучше. Слабость и какая-то детская беспомощность. Даже пошевелиться нет никаких сил. В правом боку при каждом вздохе колет, в правой руке у локтя свербит дергающая тупая боль, но голова уже не болит, в ушах не шумит, и даже думать могу без негативных последствий. Дашенька снова рядом. Пытаюсь что-то сказать, но она прикладывает пальчик к моим губам, запрещая разговаривать. Затем подносит паильничек, Делаютри гладкое водички со вкусом незнакомого травяного отвара. Тебе нельзя разговаривать, ты очень слаб. Уголком косинки она вытирает слезы, скопившиеся в серых глаз. Ты не мог, побрейся себя, для меня, для дочери. Она жалобно всхлипывает, потом наклонившись ко мне и виновато целую шепчет: Не слушай меня, прости. Я сама не знаю, что говорю. Я люблю тебя. Слова выговариваются с трудом, язык не слушается абсолютно. Малычи, нельзя, а можно только слушать. Что со мной? Сейчас прибежит Иван Петрович, он все тебе расскажет. Я ему сказала, что больше тебя никуда не отпущу. Хватит, она воевался. Вот и он. Павлов стремительно врывается в комнату, останавливается возле моей койки и, не говоря ни слова, долго смотрит на меня. Затем садится рядом, на подставленный стул, собираясь с мыслями. «Ну что, Денис, похоже, запас своего везения ты исчерпал мало, а недавно. Ещё одна контузия, сломанная рука и три ребра, пять осколочных ранений, оно так, покасательней. Три недели, считай, в коме». Загоняли мы тебя. Теперь лечить, выздоравливай. Торопиться никуда не надо. Я дал слово Дарье Александровне, что на фронт ты больше не поедешь. Молчи, не перебивай. Пока тебе в сознании лежал, многое случилось. Император Карл Франц Иосиф через два дня после твоего ранения прислал парламентеров, и еще через сутки. подписал безоговорочную капитуляцию Австро-Венгрии. С разницей в шесть часов в этот же день такую же бумагу завизировал болгарский царь Фердинанд. «Неделю назад началась Черноморская операция. Босфор уже наш. Сейчас решаем проблему с Дарданеллами. Союзнички активизировались, как наскепидарены. Так что пока ты выздоровеешь, война окончится». Мы выиграли, Денис. У нас получилось、а、внутри страны. Рискуя вызвать негодование жены, начинаю задавать вопросы. И внутри все будет хорошо. Помнишь, отправляли экспедицию в Бухару? Там оказалось, пленные басурмане и местные байва в главе своим миром разговорились с англичанами и подняли восстание, пытались убить. Генерал-губернатор Куропаткина. Так твои два взвода, отправленные с Волгиным и Половцевым, там такого шороху навели, а до сих пор, наверное, выжившие по ночам от страха просыпаются. Кто насчет раз оружие не бросил, теперь в земле лежат. А всю верхушку кучу турок из Чешкелят и Махсуса и Кэптона-Британца с собой привезли». И эмир теперь в Бухаре новый, Борис Церетели, офицер Российской императорской армии, дядя бывшего эмиры. Газеты все перипетии подробно описали, общественное мнение сформировано и любителям посепаратничать не сладко придется. А как там, когда меня... Все, Дашенька возмущенно сверкает глазами, замолкаю и больше не буду ни о чем говорить. Тройнить. А тебе не повезло, а там такой пирог с прослоиками получился. Где наши, где австрийцы, и чёрт не разберёт. Какой-то венгерский полковник с бору по сосенке собрал из отступавших почти кавполк три эскадрона, да ещё и полевую батарею себе подчинил и решил прорываться по железной дороге на поездах. Они только станцию заняли, а тутовой? Неуловимые четыре снаряда поймал, восстановлению не подлежит. После того, как тебя из вагона выкинуло, командование подпоручик Аненский принял даром, что в обе ноги ранен был, одну ампутировать пришлось. Но он рапорт подал, чтобы на службе остаться. Так вот твоих уцелело трое. Они исправные пулеметы вытащили и попряжали этих、э, отступавших. А там конвойные сотни уральцев и Анатолий Дольский со своими кентаврами подоспел. Фёдор Артурович, как радио, получил всех, кого мог, сразу на выручку отправил. Пленных не брали, всех в мелкий винегрет покрошили. — За тебя! — Так, ладно, утомил я тебя своими разговорами. Дарья Александровна вот-вот из палаты выгонит. — В общем... Господин полковник, свою войну вы уже выиграли, а что будет дальше? Время покажет. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.